Пункт четвертый. Обычная музыка. История, рассказанная в этой книге, имеет дело с идеей обычной музыки, как есть идея обычного хлеба, обычного дома, обычного цветка. Безусловно, существуют необычные виды хлеба, домов и цветов, но наша первая мысль будет о хлебе, который мы покупаем в соседней булочной, а о доме, в котором уютно жить семье, и о цветах, которые мы дарим маме на день рождения – Когда мы думаем о музыке, мы ожидаем найти в ней человеческое переживание, искусно переданное музыкальными звуками. Люди интуитивно приписывают природе атрибуты человеческой цивилизации. Мы видим соборы в сталактитовых и сталагмитовых формациях, мы слышим музыку в шелесте листвы и журчании ручья. Наша глубокая связь с матерью природой придает нам силы. Через эту связь, Мы ощущаем наше единение со Вселенной. Когда же чувство единения производится звуками музыки, то это происходит через действие музыкальных правил и благодаря музыкальным средствам. Хотя музыка задействует первобытные слои наших эмоций, и ее суть — Ее эмоциональная выразительность облачена цивилизованным умом в художественную форму. Если нет ничего загадочного в самой материи музыки, в ее мелодических элементах «Смотри закон лености», то кодирование этой материи в музыкальное произведение требует разума знающего и чуткого человека. Чтобы создать полную чувство музыку от задушевной мелодии до массивной и полной глубоких идей симфонии, Нужна алхимия музыкального таланта.